23. Амфиморфы в бассейне. Том Конер поспешил в сады. Он увидел Эвени спящую в тени куста рядом с источником воды. Он подошел вперед, когда она посмотрела на него. Эвени, воскликнула он: "Моя дорогая, тихо". Ее голос прозвучал резко, но тихо. "Говори потише. Ты думаешь, я хочу привлечь к себе внимание сканера?" Она замолчала. "Я бы предпочла, чтобы ты ушел", прошептала она. Он упрямо сел рядом с ней, хотя было ясно, что она ждала кого-то другого. Скорее всего, Яна Орма. — Я не могу уйти, — сказал он голосом, в котором звучало сомнение. — Ты должна выслушать меня, Эвани. — Прошу тебя, — правомотала она. — Тихо, Том, я ждала здесь больше шести часов. «Чего — Чего? Она не ответила. Он погрузился в напряженное молчание, уставившись на поверхность струи, вытекающей из клыков огромного каменного льва в дальнем конце бассейна. Струя была прозрачной, словно стекло, и создавала удивительно мало шума. Пока Конор смотрел, всё внезапно изменилось. Зеркальная поверхность бассейна оказалась нарушенной, на воде появились пузыри. Внезапно на поверхность поднялся огромный пузырь, вздулся и лопнул. Нечто белое и блестящее, размером со взрослого мужчину с коротким всплеском нырнуло в бассейн. Поток воды на мгновение скрыл его. Рука с перепонками, держащая завёрнутый в шёлк пакет, внезапно появилась из чёрной воды. Амфимор. Эвени схватила пакет и сунула его под урвский плащ. Быстро, хрипло сказала она: "Встань здесь рядом со мной, Том, таким образом мы блокируем сканер". Он с удивлением подчинился. Низкий станный звук вырвался из губ Эвени. Чёрные воды расступились в ноге, и Том увидел плоский круглый рот и ужасное лицо существа в бассейне. Анопа подплыла к берегу и отчаянным рывком выбилась из воды. Конор увидел, как оно поднимает крышку канализации, спрятанную в кустах, и исчезает под ней. Бледная и дрожащая Эвени опустилась на берег бассейна, её бронзовые ноги погрузились в воду. "Лишь бы нас только не увидели", прошептала она. "Как чёрт побери эта штука оказалась здесь?" спросил разгневанно Конор. Он проплыл в воздушном пузыре под трубом, идущим с гор, в 50 милях отсюда. Для амфиморфов нужно не слишком много воздуха, большого пузыря хватило. Но не спрашивай меня, как ему удалось пробраться сквозь лабиринты канализации Лупса. Я не знаю. Я только знаю, что они находят путь инстинктивно и попадают туда, куда хотят попасть. Сейчас он исчез в канализации. Он найдёт путь до канала и поднимется вверх по рекам обратно в горы. Но что он принёс и для кого? От короля Орма. От кого? Настойчиво переспросил Коннер. Том, ответила она резко. Я ничего не скажу тебе. Хорошо. Тогда что было в пакете? И это я тебе не скажу. Она перебросила плащ через плечо, закрывая пакет. Я не могу верить тебе, Том. Мы же с тобой враги. Она отшатнулась, увидев его яростный его лицо. Том, пожалуйста, ты обещал мне помочь бежать, не так ли? Хорошо, проскрипел он глухо. Эван, я пришёл к тебе сюда, чтобы выяснить одно недоразумение. Пожалуйста, дай мне шанс доказать тебе, что я люблю тебя. Он взял её руки в свои. Она отступила ещё на шаг. Я не подхожу тебе, Том. Я не верю себе, когда мои руки в твоих руках. Я боюсь тебя, и я боюсь за себя. Ты силён, слишком силён физически и во всём остальном. Ты однажды пробудил во мне любовь, и я не хочу рисковать второй раз. О, Эвни, ведь именно сейчас я так нуждаюсь в тебе. Нуждаешься во мне. Кривая ухмылка появилась на её лице. «Значит, черное пламя снова сжется?» Ее голос снизился до шепота. «Мне очень жаль тебя, Том. Мне очень жаль всякого, кто любит ее, потому что она совершенно бессердечна. Но я не могу приблизиться к тебе, я не смею». Эва не повернулась и внезапно побежала к дворцу, оставив Коннора. Он безнадежно смотрел ей во след. Наконец он медленно последовал за ней. «Значит, что ты не можешь?» Он почти не спал этой ночью. Мучительные, невыносимо долгие часы были заполнены мечтами о Маргарет Уорпс. Он слышал её смех. Дом поднялся рано и вышел из своей комнаты, чтобы бесцельно бродить коридорами дворца. Коридоры были заполнены пребывающими бессмертными, среди которых он и толкался, такой же молчаливый и мрачный, как они. Наконец, устав от бесцельных блужданий, он спустился в тихие сады и обречённо уселся рядом с бассейном. Наверху крессеровали треугольники, издавая ракочещущие звуки, а в кустах пели птицы. Глубоко погружённый в свои мысли, он внезапно вздохнул, когда услышал, что кто-то произносит его имя, тихо, почти нежно. Том он посмотрел вверх. Маргарет Уорс стояла перед ним, одетая в самое роскошное платье, которое ему когда-либо довелось увидеть. Золото с чёрным, закрывающее её маленькие ножки, вместо диадемы, как в предыдущий вечер, Она носила корону, украшенную огранёнными бриллиантами. Штаный цветок пылал у её пояса. Официальная одежда, сказала она и улыбнулась. Сегодня утром мне председательствовать. Она выглядит несколько озабоченной, подумал он. Её щёки были бледнее обычного, и вся она была несколько менее ослепительной. И её улыбка, почти печальная, больно уколола его. Ты не дала мне возможности поблагодарить тебя за прошлую ночь, сказал он. и хотел поблагодарить меня за всё. Нет, сказал он твёрдо, не за всё. Она слабо опустилась на скамейку рядом с ним. Я устала, слабо сказала она. Я не слишком хорошо спала, и моя голова болит. Греческое вино. Мне нужно повидаться с Мартином Сейром. Моя голова болит совсем по другим причинам, сказал он откровенно. Мне очень жаль том. Ты смеялась над мной прошлой ночью, спросил он. Нет, Отец ласково нежно. Нет. Я не верю тебе. Это не имеет значения. Я пришла, чтобы кое-что сказать тебе, Том. Она замолчала и внимательно посмотрела на него. Повелитель хочет дать тебе бессмертие. Что? Она кивнула. Он считает, что ты заслужил его. Заслужил? А как же насчёт моих детей, в которых он был так заинтересован? Ты сначала должен обзавестись детьми. Он горько улыбнулся. Когда я буду старым и бесполезным, когда я буду готов принять бессмертие. Эвен не отказался от меня, и я откажусь от него. Я проживу свою жизнь по-своему. Ты сначала хорошенько всё обдумай, и нечто в её голосе привлекло его внимание. Сейчас я понял, что не должен соглашаться, вспыхнул он. Ты умолял его об этом? Ты думаешь, я приму от тебя такую подачку? Я никогда, она замолчала. Через мгновение она сказала: "Ты поверишь хоть одной моей клятве, том, ни одной?" Наконец-то его злоба зажгла ее, она быстро вспыхнула. Старый блеск на осмешке мелькнул в ее глазах. — Конечно же, ты прав, — буркнула она. — В Маргарет Упс не осталось ничего настоящего, а на черное пламя, которое горит на алтаре иллюзий. Ты никогда не должен верить ни единому ее слову. Так и будет. Но, может быть, ты поверишь, если я поклянусь чем-то священным для меня, лишь в одном том. Что для тебя священно? Бог? Честь? Ты не можешь считать священной даже самое себя. Единственное, что я люблю, сказала она тихо. Я клянусь, что сейчас говорю правду. Ты поверишь мне? На его языке вертелся ответ нет, но он был искренне изумлён, когда услышал вырвавшийся из её уст хейплэ да. И самое главное, он действительно думал так. Тогда ты должен вспомнить тот день, когда мы летали на треугольнике, и когда я сказала, что готова покончить жизнь самоубийством. Я клянусь, что это была единственная ложь, которую я сказала тебе. Ты понимаешь? Единственная ложь Принцесса встала, о том ничего не понимая, смотрел на нее. «Я хочу побыть одна», — прошептала она. «Я иду, — слабая и жалкая улыбка, — в свою лабораторию». Мысли Конора метались. Он не верил ей. Что же это? Эвони не любит его. Сейчас он знал это. И он не любит Эвони. Маргарет Урбс сказала, что любит его. Неужели это возможно? Ослепительный свет в мозгу. Черное пламя его». Её неземная красота, дикий неукротимый характер, который он укротит, если сможет. Сатанинский дух, огненная душа на всю его жизнь, на всю жизнь, на всё бессмертие, если он захочет. Восторженный крик вырвался помимо его воли и отразился эхом от стен, когда он бросился к двери дворца. Воспоминания об Эвени растаяли словно дым. Где же принцесса? Он вспомнил, лаборатория находится рядом с тронным залом. В коридоре, по которому он бежал, раздался звучный голос спикера. Конклав откроется через 30 минут. Коридоры были забиты людьми. Он пробился сквозь толпу охранников, служащих официальных лиц и множество бессмертных. Любопытные взоры следили за ним, но никто не пытался остановить его. Во всяком случае, до тех пор, пока он не достиг большой арки в тронном зале. Хрустальные двери были закрыты. Четыре невозмутимых охранника блокировали вход. Коннор сделал шаг по направлению к ним и услышал резкий оклик. Он остановился. Я иду повидаться с принцессой, сказал Том твёрдо. Никому не позволено входить, буркнул охранник. Приказ повелителя. А принцесса здесь? Её высочество, ответил охранник. Вошла сюда 5 минут назад. Она не предупреждала, что кто-то последует за ней.